Глава 18. Загадочный остров. Ника сидела в одной из четырех комнат на широком подоконнике, облокотившись спиной к откосу окна, и рассматривала окрестности кластера с высоты птичьего полета. Главная улица, по которой они и добрались до высотки, тянулась на 500 метров дальше, пересекалась с набережной и переходила на мост в четыре полосы. Видимо, Улей решил выхватить кусок города до берега по какой-то своей очень странной логике. И если красивая набережная с пешеходной зоной в обе стороны и с расположившимися на ней мелкими кафешками и беседками была невредимой, то обрубок моста, уходящий в никуда, навис в 10 метрах от воды. Завалиться ему не позволяли мощные колонны, подпирающие переправу аккурат возле среза. Портила вид сверху и огороженная забором большая стройка на берегу с частично выстроенным прямоугольным зданием явно нежилого назначения и застывшей вокруг него специальной техникой. Остров располагался примерно в центре гигантского залива. На фоне окружающего водного пространства кластер в пару кварталов выглядел жалким кусочком суши. А на горизонте, в пяти-семи километрах от зловещего острова, находились спасательные берега, до которых им еще предстояло добраться невообразимым образом. Еще дальше, за лесами, ландшафт переходил в холмы, за которыми проглядывали горы. Ника не могла привыкнуть к местной природе с ее хаосом и одновременным великолепием. Казалось, этот мир раскрасил подслеповатый, выживший из ума старый художник. Здесь тебе и осенние краски осени, пестро разбрызганные по деревьям красным и желтым, и голые кустарники с набухшими почками из весеннего кластера, и поля с налитыми колосьями пшеницы. Небо тоже удивляло своим непостоянством. С различных кластеров в улей прилетали свои облака и тяжелые тучи, иной раз обливая землю остатками дождя. Бывалые рейдеры давно ориентируются на местности по изменениям воздушных масс, ветру, возникающему от разности атмосферного давления, и температур прилетающих участков. Так ее учил крестный безопасник. Ника всмотрелась вдаль. Вот и сейчас на горизонте в чистом небе внезапно проявились облачка. За этой кажущейся красотой скрывается трагедия новых копий людей, попавших в улей. Ника задумалась о насущном. У иммунных, попавших в эту ловушку, не было ни малейших шансов на спасение. Возможно, некоторым удалось покинуть остров по воде, но и там их ждала неминуемая смерть от рыб-монстров. И почему так подозрительно тихо в округе? В ходе естественного процесса выживания на острове должна была выжить хотя бы одна тварь. Но они здесь никого не встретили за два часа нахождения». Возможно, последний выживший монстр всех сожрал и просто издох от недостатка пищи, потому что бежать ему отсюда некуда. Последний вывод немного успокоил девушку. Она прикрыла глаза и задремала. Условный перестук в дверь в три быстрых и один короткий вывел из сна и возвестил о вернувшихся мужчинах. Девушка пошла открывать. «Ника, принимай пакеты». Тот хороший супермаркет оказался под боком. Кластер обновился примерно с пару недель назад. Много чего целого осталось. Вепрь бутыли с водой тащит. «Может, удастся что-нибудь приготовить? Хочется нормальной еды, а не сухомятку. Да и темнеет уже». Хозяйственный отдел порадовал. «Вот, держи свечи», — подмигнул Ник. «Ужин при свечах подразумевает наличие приличной еды». Спиртовка нужна какая-нибудь или горелка, ничего же с собой не взяли. Я все предусмотрел. Ник достал из пакета несколько узких коробочек и вывалил из одной из них на огромную столешницу белые шайбы, сухое горючее. Кладешь одну или парочку на конфорку и поджигаешь. Удобно, не воняет, не коптит. Можем потом тазик воды подогреть, душ вместе примем, для экономии воды, так сказать. «Я знаю, о чем ты думаешь», — улыбнулась Ника. «С тебя чистка картошки». «Есть, командир», — радостно ответил Ник. В коридоре шумно разгружался вепрь, расставляя пятилитровки с водой на полу. «Ник», — устало позвал вепрь, — «может, глянешь меня, просканируешь? Последние несколько часов башка ноет. Я в улье забыл, что это такое, а тут на тебе». «Да не вижу я у тебя ничего подозрительного. Аура такая же серая, без изменений». «Неправильный ты знахарь, хоть и крутой. Ладно, доберемся до ближайшего стаба, может, там найдется лекарь. Вот, кстати, пару бутылок виски с собой взял, нервы выровнять. А Ника вообще сегодня проставляться должна за новую грань таланта своего умения». «Ах, извините, торт не испекла». Деланно вспыхнула Ника и с приглашающим жестом к пустому столу добавила. «Пожалуйте на званный ужин». Вепрь хмыкнул и в оправдание добавил. «Я картошку могу почистить, если что». «Вас в армии что, только этому и учили? Картофельные блин войска. А шоколадку с колой догадался кто-нибудь взять?» Сквозь щель между плотных штор в огромную спальню пробивалось свечение от полной луны. В соседней комнате опрокинулась бутылка и покатилась по полу. Раздались нечастые шаги. Ника проснулась от шума, осторожно встала с кровати, накинула легкий халатик и, щурясь, на цыпочках подошла к окну задернуть поплотнее шторы. Лунный свет, дрожа и поблескивая, красиво отражался от глади озера. Ника невольно остановилась, чтобы разглядеть получше эту красоту. А Вепарь тем временем вышел из комнаты и направился в коридор. Девушка прислушалась. «Неужели здоровяк так напился, что еле ноги передвигает, шаркая по полу? Да ему три бутылки виски нужно, чтобы знатно захмелеть». Она снова всмотрелась в загадочное свечение. Вдруг, краем глаза, Ника увидела движение. По дороге, ведущей к мосту, неспешно шла темная, человекоподобная фигура. В ее движении прослеживалось нечто неестественное. Походка какая-то странная, рассеянная. Будто этого субъекта вели на невидимой привязи. Он на ходу нелепо размахивал длинными руками, не в такт своим шагам. «Да это же бегун! Значит, остров все же обитаем!» Только почему они никого не видели сегодня? Может, из-за вепря попрятались? Ника затаила дыхание и прислушалась. Входная дверь между тем щелкнула. Слабо скрипнула при открытии. Шаги с разным временным интервалом раздавались в подъезде. И куда это вепрю понадобилось выйти среди ночи? Дверь здоровяк за собой не закрыл, что выглядело странно, учитывая, что в квартиру могут в любой момент нагрянуть незваные гости. Небольшой сквозняк тронул шторы в комнате. Решив, что вепрь все же достаточно самостоятельный и здравомыслящий человек и знает, что делает, Ника продолжила свои наблюдения. Бегун пересек набережную и направился к мосту. С каждым шагом он двигался все увереннее, постепенно ускоряясь. Ника прищурилась, стараясь рассмотреть детали, но впереди твари не было каких-либо объектов, к которым можно было бы так бодро идти. Однако бегун, к удивлению Ники, быстро прошел мост, приблизился к самому краю и немедля ни секунды шагнул в черноту. Девушка вскрикнула от неожиданности, чем разбудила Ника. — Что? Что случилось? — обеспокоенно спросил Ник, продирая глаза и нащупывая автомат на тумбочке. «Ты не поверишь! Там бегун с моста сбросился! Суицидник!» «Это очень странно!» Ник натянул трусы, быстро подошел к окну и вгляделся в темноту. «Я о таком не слышал никогда. По крайней мере, если их не заставить это сделать. И, похоже, я начинаю догадываться, в чем дело». «Да, еще вепрь на улицу поплелся. Перебрал, наверное, вечером». «Как давно он вышел?» — горячо спросил Ник и выпучил глаза. — Да с пару-тройку минут назад, а что? — Бегом за мной, некогда объяснять. Быстро накинь что-нибудь сверху и все. Он же черт. — Ты хоть немного можешь прояснить ситуацию? — Я сам еще толком не разобрался. Давай быстрее. Ник и Ника выбежали во двор и огляделись. Вепря нигде не было. Кричать ему ночью на класс Таревулье было верхом идиотизма. Ник включил фонарь и скользнул лучом по внутреннему двору. Никого. «Побежали к мосту!» В полголоса проговорил Ник, взял Нику за руку и активировал дар. Долго искать пропавшего вепря не пришлось. Ник заметил его пятно ауры на улице в ста метрах от дома. «Ну и куда ты пошел?» Окликнул с облегчением в голосе Ник вепря, подойдя к нему сзади. Но ответа не последовало. Вепрь продолжал идти вперед, как ни в чем не бывало. Ник догнал Крестного и дернул за плечо, немного развернув его, и ахнул. Глаза здоровяка были прикрыты. — Это что, сомнабулизм? с опаской спросила Ника. — Не знаю. Ник не переставал на ходу теребить руку вепря, пытаясь пробиться к сознанию Крестного. — Если не удастся его остановить, буду выключать. Подержи-ка фонарь. А это как? Ауры немного отхвачу, он сознание потеряет. Ник разместился впереди вепря, шагая задом наперед, и вмазал ему хлесткую пощечину, потом еще второй рукой. Видишь, эту ходячую гору не остановить. Ник, подожди-ка, я попробую разбудить. Времени нет. А если он тоже топиться побежит, как тот бегун, он весь вечер на голову жаловался. Все, я делаю. Ника не стала спорить, а просто зажмурилась, активировала дар и мысленно крикнула «Вепрь!». Здоровяк сделал еще один шаг, остановился как вкопанный и раскрыл глаза. Затем покачнулся от неожиданности, восстанавливая равновесие тела. Быстро огляделся по сторонам, размахивая руками и головой. Наконец, взгляд его сфокусировался на удивленном лице крестника. «И как я здесь?» Растерянно промямлил Вепарь. «Я что, ходил во сне?» «Помнишь, что сейчас было? Мы еле догнали тебя». «Этот зов, как будто во сне. Ему трудно противиться». «Черт, и голова раскалывается». Вепарь растер виски. «Пойдемте-ка в квартиру, от греха подальше». Ника видела, как бегун сбросился с моста в воду. «Помнишь, мы видели неподвижных тварей вчера в домах?» «И вы мне не сказали?» — вспыхнула Ника. «Извини, милая, не хотели тебя пугать». «Так вот, а что, если это проделки того сама элитника, что на нас напал в воде, а остров — одна большая кормушка?» — воодушевленно начал Ник. «То есть ты хочешь сказать, что сом создает устойчивую ментальную связь со своими жертвами и вызывает их по очереди?» «В точку, Ника!» — живо ответил Ник. «Еда с доставкой на дом, а твари на острове просто застыли в ожидании своей участи. И заметьте, сом дает им развиваться только до уровня бегуна, потом ставит блок». Может, чтобы не передержались, обрастая жесткими костяными доспехами, или чтобы еда сама себя не поела с голодухи. Такая вот своеобразная заморозка. Свой личный холодильник. — А рыбка-то гурманом оказалась, — зло проговорил в вепоре, сплюнул. — Хотела и меня схорчить. Да, но меня и Нику он почему-то не вызывает. — Я для него, значит, деликатес. — Но я бы так не сказала, — скептично улыбнулась Ника и зашла в подъезд, освещая путь. — Думаю, это связано с тем, что сом жрет темных тварей, потому что с иммунными дела не имел в ходе своей эволюции. Вепря он не сразу под контроль взял, потому что он серый, квас. Вот отчего голова у крестного болит. — Так он что, у меня в мозгах копается? — опешил вепрь. Пробивает защиту, щупает. И если мы его не остановим, он дойдет и до нас. Это вопрос времени. Кстати, вдобавок к этому, мы не знаем, когда кластер уйдет на перезагрузку. Это может случиться в любой момент. Не в любой. Пока не закончится последний бегун на острове. Он растягивает приемы пищи до следующей перезагрузки. Вроде диеты получается, если он настолько умный, конечно. «Вот что вы так смотрите?» «Да-да, блондинка решила этот ребус», — победоносно оглядела Ника Спутников. «Вот за это я тебя и люблю». «Врунишка», — усмехнулась Ника. «Не только за это». «Так, голубки, я еще здесь вообще-то. Ник, давай лучше подумай головой, а то моя башка вообще не варит». «Послушайте-ка, вепрь упомянул слово «рыбка». и я подумала вот о чем. «Ник, вспомни, когда мы встретили деда, он спросил тебя про рыбалку». «Да, но при чем здесь это?» «Как вы не понимаете? Он знал, что с нами должно произойти. Записка в его доме на кухне, катер, корт, гранаты. Все, что он выдал нам, все это пригодилось, и это не случайность». Хреново из него предсказатель. Лучше бы мы по земле поехали». Мрачно подвел итог вепрь. — Возможно, тогда мы бы сейчас уже не прикидывали варианты. Ник, тебе надо придумать, как поймать эту рыбку. — Фига себе рыбка! — вздохнул Ник. — Легко сказать. А давайте-ка попробуем лечь и поспать. Утро ночи мудренее. Все молча согласились и зашли в квартиру. Ник скинул берцы и поплелся в спальню, разлохмачивая по пути волосы на голове. «Эта хитрая ловушка рано или поздно захлопнется. Нужно было срочно что-то придумывать». Он подошел к окну и уперся лбом в стекло, разглядывая очертания набережной и обрубленного моста. «Там, под тихой черной гладью озера, плавала сама смерть в обличии сама элитника». Ника тронула его за плечо, вздохнула и отправилась в постель. В памяти Ника всплыла картинка из детства, как отец учил его рыбачить. Место для начала загодя прикармливали, потом брали наживку и насаживали на крючок. Затем закидывали удочку и ждали поклевки. «Завораживающее времяпрепровождение». Важно было вовремя сделать подсечку, чтобы рыба просто не обсосала наживку с крючка. Но вот где взять снасти, соответствующие размеру сама элитника, было неизвестно. По обрывочным знаниям Ника, таких рыбин ловили на тухлое мясо или жареных воробьев. Нередко сами утягивали на дно домашнюю птицу и мелких животных. Ходили легенды и о рыбах-людоедах. Ник вернулся в настоящее и стал от скуки рассматривать строительный объект на берегу. «Ну так вот же!» И как же он сразу не догадался? С сияющим лицом он вдруг радостно прокричал на всю квартиру. «Я нашел удочку!»